Глава сорок 43. Ричард поморщился, когда мальчишка упал без сознания. Кто-то из зрителей оттащил парнишку в сторону, и на его место сразу же встал другой. Дети играли в игру, которую Ричард уже видел в Тенемуре. Джала у себя на родине, в Исландии, Ричард отродясь, не слышал о такой игре. Но детишки срединных земель играли в нее с тем же азартом, что и их сверстники в древнем мире. Игра была динамичной и с виду захватывающей. Но Ричард сомневался, что детям стоит платить за это удовольствие выбитыми зубами. Магистр Рал позвал Улик. "Магистр Рал, вы здесь?" Ричард отвернулся от окна и отбросил за спину капюшон плаща Марисвиза. Огромный телохранитель вошел в комнату. Кельтонский генерал просит вашей аудиенции. Генерал Болдуин. Ричард потер лоб, вспоминая. Болдуин, Болдуин. Он опустил руку. Да, генерал Болдуин, я вспомнил. Главнокомандующий кельтонской армией. Мы отправили ему письмо, проинформировав о капитуляции Кельтона. Что ему нужно? Он заявил, что будет говорить только с магистром Ралом, пожал плечами Улик. Ричард задернул тяжелую золотую штору, успев заметить, как один из мальчишек упал, получив сильный удар, но довольно быстро оправился и снова вернулся в игру. Сколько человек сопровождает генерала? Эскорт небольшой, человек 500 не больше. Ему сообщили, что Кельтон капитулировал. Если бы он задумал какую-нибудь пакость, то едва ли приехал бы сюда с такой горсткой солдат. Пожалуй, стоит с ним встретиться. Ричард повернулся к Улику. Бердина занята. Пусть Кара с Карасрайный проводит генерала сюда. Улик, стукнув кулаком в грудь, собрался уйти, но Ричард его окликнул. Люди нашли что-нибудь в пропасти у подножья замка. Нет магистрал. только о станке Снег там настолько глубокий, что придется ждать до весны. Марисвизы довольно легкие, поэтому они и не ушли под снег. Но все, что тяжелее, вполне могло утонуть футов на десять-двадцать». Ричард кивнул. Он был разочарован. «Еще одно. Во дворце должны быть Белашвейки. Найди главную и пришли ее ко мне, будь добр. Ричард снова завернулся в плащ Марисвиза, даже не заметив, что сделал это. Он с нетерпением ждал, когда приедут Келин и Зэт. Теперь уже скоро. Они должно быть уже близко от Эйдендрила. Грач наверняка их нашел, и скоро они снова все будут вместе. Магистр Рал услышал он голос Кары. Ричард обернулся и снял капюшон. Между двумя амортит стоял крепко сбитый мужчина средних лет. Кончики чуть тронутых сединой черных усов свисали вниз, и седоватые, начавшие редеть темные волосы спускались на уши. На нем был тяжелый, плотный плащ, расшитый зеленым шелком. Высокий вышитый воротник был отвернут и лежал на бронзового цвета камзоле, украшенном желто синим гербом. пересеченном по диагонали черной линии. Высокие ботфорты закрывали колени. За широкий пояс с богатой пряжкой были застнуты длинные черные перчатки. Когда Ричард возник из пустоты у него на глазах, генерал побледнел. Генерал Болдин слегка поклонился Ричард, Рад с вами познакомиться. Я Ричард Ралл». Генерал поклонился в ответ. Магистр, для меня большая честь, что вы удостоили меня аудиенции. Кара, принеси будь добра стул для генерала. Должно быть, он устал после путешествия. Когда Кара поставила к столу простой, обитый кожей стул, генерал опустился на него, а Ричард сел напротив. Так чем могу быть полезен, генерал Болден? Генерал посмотрел на Кару с райной Они спокойно стояли, молчаливо давая понять, что никуда уходить не собираются. Вы можете говорить свободно, генерал. Я доверяю им охранять мой сон. Генерал вздохнул. Магистр Рал, я приехал поговорить о королеве. Ричард так и думал. Он положил руки на стол. Я сожалею о случившемся, генерал. Опершись на стол, генерал наклонился к Ричарду. "Да, я слышал о мрисвизах и видел останки этих мерзких тварей на колях у входа". Ричард проглотил готовый сорваться с языка ответ, что может мрисвизы и твари, но вовсе не мерзкие. В конце концов, именно мрисвис убил Катрин Лумхольц, когда та собиралась прирезать его, Ричарда. Но вряд ли генерал это поймет. Поэтому он сказал совсем другое. Я глубоко сожалею, что ваша королева погибла под моим кровом. Генерал отмахнулся. Я не об этом, магистр Рал. Я имел в виду, что приехал из Кельтона к вам, потому что теперь после смерти Катрин Лумхольц у нас нет ни короля, ни королевы. Она была последней наследницей престола в роду. И ее внезапная смерть создала определенные сложности. Какого же рода? Ричард старался держаться дружественного, но официального тона. Ведь теперь вы входите в состав Дхары? — Генерал поморщился. Да, мы получили документы о капитуляции, но королева, правившая нами, теперь мертва. Пока она была жива, она принимала решение. Но теперь мы не знаем, что делать. Вы хотите сказать, что вам нужен новый король или королева?" нахмурился Ричард. Генерал виновато пожал плечами. "Такова наша традиция. Возглавлять страну должен монарх. Пусть даже символически, поскольку теперь мы вошли в состав Тхары. Но без короля кельтонцы чувствуют себя кочевниками, без корней и без всего, что их бы объединяло. Поскольку род лумхольцев оборвался, любой из крупных семейств может захватить власть. Ни у кого из них нет права на трон, но его можно и завоевать. Таким образом, пустующий трон грозит нам гражданской войной. Понимаю, протянул Ричард. Но и вы должны понять, что в отношении того, что касается вашей капитуляции, не имеет значения, кто займет престол. Капитуляция безоговорочная. Не все так просто. Именно поэтому я и приехал к вам за помощью. Чем же я могу помочь? Генерал потер подбородок. Видите ли, магистр Рал. Королева Катрин сдала Килтон Харри, но она теперь мертва. До тех пор, пока у нас нет монарха, мы ваши подданные. Однако, если одно из семейств захватит трон, Новый сюзерен может иметь свои взгляды на это дело. Меня не интересуют ничьи взгляды. Ричард постарался, чтобы в его голосе не прозвучала явная угроза. Дело сделано. Генерал нетерпеливо махнул рукой. Лично я считаю, что наше будущее связано с вами, магистр Рал. Но кто знает, какие мысли будут у тех, кто захватит трон? Откровенно говоря, я никогда бы не подумал, что Лумхолцы подпишут капитуляцию. Должно быть, вы прибегли к весьма веским аргументам, чтобы вразумить королеву. Многие из этих герцогов и герцогинь весьма способные политики, но отнюдь не всегда действуют в интересах народа. Герцогство практически суверенны, вассалы подчиняются лишь королю.